Глава двадцать восьмая. «Марья». Дракон покинул мой дом, мое королевство, спасибо магии порталам. Я уронила голову на сложные руки и простонала. «Как же государьям сложно жить!» «А ты как хотела, мяу!» Невозмутимо промурлыкал баен. «Государство наше тяжелое!» Не поднимая головы, ответила. «Я бы хотела, чтобы не было угрозы со стороны других королевств, чтобы все дела делались легко и просто». Но я знаю, что это невозможно. На земле мне приходилось пробиваться через тернии к звёздам. Тут и подавно. Потом прогнала хандру, подняла голову и уставилась на кота с гневом. Сощурила глаза и приторно-елейным голоском протянула. «Душа моя, котейка мой, поедай ка мне, с какого перепуга ты взял на себя функцию свахи? Какой к чертям брачный договор?» К концу фразы я даже по столу кулаком ударила. Скотёрка издала писк и заискрилась серебром. Погладила волшебную ткань, прошептала слова извинения. Но скота глаз не спускала. Баюн прекратил лакать сливки. Куда в него столько еды влезает? Вопрос риторический. Вытер лапками длиннющие усы, потом тщательно отполировал салфеткой коготки и только после ответил. Причем совершенно деловым тоном, не боясь моего гнева. «Марьюшка, душа моя, ну что ты, как первый раз замужем, выгоду не улавливаешь, что ли? «Ты же читала исторические хроники, мрррр! Или ты уже позабыла после вчерашних мухоморчиков?» «Ближе к делу», — фыркнула я и сложил руки на груди. Но «Ну, я напомню», — протянул котейка. Дёрнул по очереди ушками, сыто развалился в кресле и напомнил мне факты про драконов. Девна уже название говорит само за себя, в горах живет народ двуликих, драконы. Королевство драконов славится свирепой рекой Смородинкой. Смердит она серой горю, сердитая река мрачная, течение у нее сильное, вода огненная, жечь может любого, кто в нее войдет или упадет. Даже меня, Велесово творение, она сгубить может. Над рекой той туман рыжи зловещей. Калинов мост, перекинутый над рекой Смородиной, разделяет мир живых и мир мертвых. Его и охраняет драконы». Драконы не просто так стараются не вмешиваться в дела других королевств. Их предназначение — равновесие. Они сильны настолько, что, соберись они всем народом и, пыхнув жарким огнем, сотрутся лица Эрмиота любое королевство. У них и кровь сама по себе огонь. Она обжигает. Проливаясь на землю в тех местах, где упала кровь дракона, вырастают яркие, прекрасные, опасные цветы — рододендроны. Смерть тем глупцам, кто сорвет тот цветок, либо растопчет. «Звериные пастаси они огромны, покрыты чешуёй, и не может пробить их шкуру ни меч, ни копье, ни другое оружие. И не всякая магия дракон возьмёт. Запомни, драконы великие мастера волшбе, нет им равных во всём Эрмиоте». «Представь теперь, Марюшка, что ты супруга правителя драконов. Они из-за своих горой, мяу». «На драконов никто и никогда не поднимет орудия. Войной на них не пойдет, ведь понимают, что дело гиблое да бессмысленное. И сам путь в их королевство сложный, и опасен, не так просто добраться до Девногория. А порталы к ним не пустят чураков. И много тех, кто был удостоен чести, ступать на земли драконов. А ты станешь их королевой!» Вдруг Баюн дернулся, как от удара замер. уставился куда-то в пространство. Не успела я спросить помощника, в чём дело, как он обратил на меня просветлённый взор, хлопнул себя лапкой по лбу и выпалил. «Конечно уже! Ну как? Я сразу не догадался, мяу!» Я насторожился, тихонько спросила. «А чем ты, Баюша?» Он показал на меня когтем и весело смеясь сказал. «Тебя у не просто так выбрала земля подлунного королевства и сам Иромеот». «Ты ключ к равновесию, Марья! Тебе дали силища огромную не просто так, не только для защиты земли!» «Мяу! Змеулан, тебя узнал, ты его пара! А пара дракона не может быть слабой! Его огненную кровь, его магию вывести может лишь равная по силе! Даже не каждая драконица подойдет для такого сильного дракона, как Змеулан, а ты, Марьюшка!» Идеально понимаешь, меня, Мир все просчитал. Елена, она... Мария, думаю, она знала». К концу своего монолога Баюша выдохся. С грустью посмотрел на меня и добавил «Все было свыше предрешено и начертано в скрижалях». Мы долго с ним молчали. Тишина начинала давить. Не хотелось мне думать, что каждый мой шаг где-то там свыше прописан в деталях. Баюн позвала кота. «Если так, то мир ждёт любовь и процветания. Какой дурак попрёт на меня, если я буду с драконами в связке?» Байон думал, долго думал, а потом сказал. «Как знать, Марьюшка, как знать, быть может, перемены грядут. Да перемены тёмные и страшные, быть может, для этого ты и нужна земле под Луной, и для этого судьба ведёт тебя к драконам». Я выдохнула и заявила решительно. «А быть может, хватит нагнетать, а? И вообще, о драконах я подумаю завтра. Давай-ка лучше письмо прочтём». что Лорду Светлому чуть в руки не попало. Непреложная истина. Любая жизнь рано или поздно окончится смертью. Даже боги умирают. Глядя на письмо Светлому Лорду, которое со столь рьяным вдохновением было составлено мной и ведьмами, я подумала, «Какого черта я веду себя так, будто моя жизнь никогда не закончится?» И ладно, вопрос касался бы лишь одной меня, но тут речь о целом королевстве. Да и не о простом королевстве, а о земле, которая является сердцем этого мира, его источником магии. Здесь живут удивительные существа, растут поразительные растения. И как я посмела вести себя столь беспечно? Как посмела подвергнуть опасности землю, которую мне с благоговением и надеждой вручил этот прекрасный мир Эрмиот? Мне стало ужасно стыдно. Баюн, мой мудрый помощник. Ох, вы даже себе не представляете, насколько он мудр. И сейчас Баюн глядел в мои глаза своими яркими солнечными, чуть насмешливо, но с пониманием. Он смотрел, казалось, прям не в душу. Да, кот все знал. Все понимал, будто мои мысли читал. Сейчас меня посетила мысль, что все его ехидство, острота речей, а порой и неуместная надменность, даже хамство, всего лишь маска. А на самом деле это наимудрейшее существо, созданное Велесом во времена, когда боги сами только-только народились. Пытается меня уберечь от ошибок, глупостей. Он учит меня уму разуму, опекает, глядит неустанно в оба, стоит на страже моего спокойствия и здравомыслия. «Баюша, ты золото!» Прошептала с улыбкой и погладила кота. Он довольно зажмурился. Помурчал для порядка и сказал. «Всегда помни об этом, Мария. Помни, что я всегда буду рядом и защищу тебя бестолковую». Я хихикнула. В этом весь Баюн. Вернулась к письму и заново прочитала его. Оно выглядело так внушительно. Мало того, что сам текст поражал, так мы еще не поскупились на украшательство. Вензеля, смайлики от меня, карикатура от ведьм. Наисветлейший лорд Ян Второй Валейский. Пишет тебе великая государня земель подлунных Марья Моревна. «Известно мне, что ты, лорд, называешь мои земли почти уже своими, желая получить королевство путями разными, женившись на мне, либо пролив неповинную кровь моих подданных, если проще сказать, то захватив мое королевство как последний варвар. Говорили еще твои шпионы на допросе, что ты горд своим предкам». который погубил предшественницу мою, Елену Прекрасную. И горд ты им за это его гадкое деяние. С какого перепугу твои предки и ты сам решили, что подлунное королевство должно отойти светлым? Что за гордыня и жажда непомерной власти в твоей крови, лорд? Кем ты себя возобнил, пугало ты огородное? Властителем всего мира Иромиота? Богом? Как история гласит, лорды и вовсе не дети земли Иромиота, а пришлые переселенцы с других миров. Так и помни об этом и знай наперед, враждовать со мной решишься, спущу тебя с небес на землю, а потребуется отправлю и под землю. А теперь непосредственно к делу. Про моральный ущерб по моим берендеям я не забыла, не надейся. Итак, мы, Великая Государня Мария Марьевна, решили, что ты, Светлый Лорд, обязан нам поставлять редкий мрамор в соотношении 50% от всей добычи на бессрочный период. Желательно добычу осуществлять ежемесячно. Мы наслышаны об объемах добычи и знаем, о чем пишем. Какой вид редкого мрамора нам нужен? Найдешь список в приложении за номером 1. Помимо мрамора, ты обязан нам выслать трав редких, что растут лишь на твоей земле. Список трав найдешь в приложении за номером 2. Далее мы повелеваем отпустить всех-всех людей и не людей. кто оказался в заточении, рабстве или иных неподобающих для жизни условиях на твоей земле, всех, кто жил когда-то в подлунных землях, либо является потомком тех, кто проживал здесь. Повторюсь, всех без исключения. Ты обязан за каждого бериндея, которых оскорбила твоя земля и твои подданные, выплатить компенсацию золотом по весу равных весу каждого бериндея. Список количества мешков с золотом и количества килограммов драгоценного металла ты найдешь приложение за номером 3. И нет, не надейся, светлый лорд, что на этом все. За гибель Елены, твой народ, твои потомки обязаны вечно служить мне и моим преемницам. Помни об этом. А забудешь, так я буду рада напомнить. Помимо вышеперечисленного, мы желаем, чтобы ты отправил ко мне на службу магов и учителей своих для обучения магии и всяким другим знаниям моих подданных. Это, так сказать, обмен – но без обмена, ибо я своих к тебе отправлять не стану. Нет доверия тому, в чьих венах течет кровь убийцы, хозяйки земли под луной. Пожалуй, на этом все, но это еще не конец. Светлый лорд, как только моя душенька чего пожелает, хоть звезду с неба, хоть хрусталь заморский, я дам тебе знать. И ты, мой недобрый сосед, со всей страстью и радостью исполнишь любое мое хотение. А коли воспротивишься моей воле, познаешь тут же гнев Марии Моревны». со всей дипломатичностью великая государыня хозяйка подлонного королевства мария боревна к прилагали прилагались приложения и они не уместились на одном листке я издала длинный тяжкий вздох нет вы представляете попади это письмо в руки светлого лорда Мне кажется он тотчас бы начал со мной войну тут же оскорбление на оскорбление нет требования конечно хороши. Ну каким тоном это все преподнесено, с каким величием? Да, мухоморы мне знатно самооценку подняли. Да еще и ведьмы советов надавали. Знаешь, боюсь, я считаю, что письмо можно оставить для потомков. Так сказать, наглядный образец, как писать другому государю, не следует. Проговорила задумчиво и пальцем обвела рисунок в конце письма. Череп и кости. Это точно я нарисовала. Знаю одно. Его можно использовать как черновик. — сказал Баюн и, глядя на удивленную меня, поспешил пояснить. «Распиши по-другому, все красиво, благородно, чтобы у лорда от душа гнилая взорвалась. Понимаешь меня?» Я задумалась. Искусство дипломатии заключается в подмене смыслов и умении говорить «да», имея в виду «нет», и наоборот. Вспомнил Ивана Грозного. «Вот кто всегда умел и знал, как писать дипломатические послания». Он знал себе цены, общался через письма с другими политиками без леща, прямо открыто. Ах, как это по-нашему! «Думай, ты прав, ответила, подумав. Надо подумать, как все написать.